Глава двадцать седьмая. Знаете, лежать и смотреть в небо до рассвета — это просто волшебно. Сначала небосвод постепенно озаряется крошечными яркими точками, а потом, спустя несколько часов, они угасают, не оставив от себя и следа. Наверное, для полного счастья я хотел бы увидеть солнечные лучи, которые пробиваются сквозь облака, но в последнее время в Аллегрии постоянно пасмурная погода. Как будто этот город нарисовал злой на весь мир художник. Возле меня посапывала Рианна. Ночью попросилась лечь рядом, она очень замёрзла. Ещё бы, наступили такие холода, что мы рисковали отморозить себе руки и ноги. Маленькому ребёнку весом он 20 кг спастись от стужи невероятно трудно. Ты уже не спишь? послышался сонный голос Рианны. «И как ты это поняла?» Я улыбнулся, продолжая смотреть на небо. «Ты смешно причмакиваешь, когда спишь», — усмехнулась девочка. «А сегодня не чмокал, значит, вообще не спал», — добавила она и вынурнула из-под наших одеял. «Серьёзно?» Улыбка на моём лице стала ещё шире, и я перевёл на неё взгляд. «Ага», — подтвердила Ри, зевнула и протёрла глаза. Ты чего печальная такая, Ри? Девчóшка почесала затылок, снова зевнула и устремила на меня взгляд своих больших зелёных глаз. Мне дядя Армо приснился, с грустью ответила она. После её слов я изменился в лице и отвернулся. Ри очень скучает по Армо. После его смерти Риана уже перестала быть такой лучезарной, как раньше. А чего я ожидал? Она маленькая девочка, которая впервые в жизни лишилась человека, который заботился о ней по-настоящему, словно родной отец. Почему-то мне кажется, что Ри вырастет мудрым человеком, ведь уже сейчас она рассуждает глубже, чем все известные мне её ровесники. Судьба с самого рождения наградила её кучей проблем, но ведь именно трудности дают нам хороший жизненный опыт. То, что пережила она за 8 лет, не переживают люди за все 70. Что снилось? Аккуратно спросил я. Мы сидели в каком-то уютном домике и не в Алегрее пили это, как оно называется. Дядя Армо говорил, что это очень вкусно и согревает. Чай, предположил я. Да, вот, точно он самый. Дядя Зармуй обещал мне, что когда мы выберемся отсюда, он отвезёт меня в Боже, да что же я всё забываю? Место, где растёт чай. Чайная плантация, спросил я. Да, Ряна мило улыбнулась. Постоянно забываю. Он рассказывал мне, что любил ездить в Индию на плантации, и во сне мы пили чай, разговаривали и ждали Терри. Знаешь, я совершенно не хотела просыпаться, ведь там сбылась моя мечта. В какой-то момент даже стало казаться, что это вовсе не сон. А потом я услышала крики, открыла глаза и поняла, что я не в уютном домике с чаем мы дяде Армо, а в Алегрее, на земле, под грязными куртками. На глазах малышки навернулись слёзы, и она быстро опустила голову. Рианна, не надо стесняться слёз. В тебе и так слишком много силы для своего возраста. Ты ребёнок, а детям свойственно плакать чаще, чем взрослым. Слёзы говорят о том, что ты живая, что умеешь чувствовать. Я пододвинулся к малышке и крепко обнял, прижав к груди. Она начала шмыгать носом, а потом тоже обняла меня единственной рукой. Эдвард, теперь я боюсь потерять и тебя. Дядярму умер. Тери не вернулся, и, наверное, тоже умер. После её слов о Тери у меня всё внутри сжалось. Захотелось сдохнуть. Я даже боюсь допустить мысль о том, что брат погиб. И как мне сказать Срее о том, что я вынужден уйти в Рябовске? Как сообщить, что я окончательно всё вспомнил? Пока что я не понимаю, что делать. Да, я не преступник и могу вернуться туда, но с другой стороны, Я бомж, чёрт побери. Существует закон о том, что бездомные люди не имеют права обитать в Рябовске. Ты либо сваливаешь в другую страну, либо власть тебя отправляют в Алегрию. Именно так и поступили с Терией. Он ведь тоже не преступник. Просто-напросто проигрался и остался ни с чем. У него не было денег, он не мог переехать, поэтому и угодил в трущобы. Вернусь я в Рябовске. А что скажу? Здравствуйте. Я жив, но я не ещё ублюдок. Примите меня, пожалуйста. И какой в этом толк? Мне даже помощи попросить не у кого. Абсолютно безвыходная ситуация. Рим, нам нужно выбираться отсюда, тихо произнёс я. Я не могу тут больше находиться. Посмотрев на Кристину, она ведь в помощи нуждается. Не скажу, что она для меня очень важна, но всё-таки Речь идёт о человеческой жизни. Мы не смогли спасти Армо, но хотя бы Крис мы должны помочь. И что ты предлагаешь делать? Ты, конечно, прав. Мне ужасно жаль Кристину. Она хорошая. Не хочу, чтобы она умирала. Думаешь, пойти в Рыбовске? Ну вот, Ряна сама подняла тему, которую я всячески пытался обойти стороной. В общем, ладно. Я всё вспомнил, Ри. Я не преступник. Меня сильно избили перебежчики из Аллегрии, украли деньги, машину и выкинули здесь. Я жил и даже не знал, что оказался жертвой. Я могу вернуться в Рябовске, но не через леса убегают охраны, а через границу. И вопрос только в том, что мне там делать. Границу могут спокойно пересечь лишь те, кто имеет дом или деньги в Рябовске. В городе запрет на бездомных людей. Подожди. Ряно села напротив меня и сосредоточенно посмотрела. У тебя что, вообще никого там нет? А друзья, родственники? Родственников нет вообще. Точнее, они как бы есть, но родители ни с кем практически не общались, и я тоже. Друзья были, но не знаю, нужен ли я им теперь. Думаю, они меня пошлют к чертям. Эдвард Ну ты чего, как маленький? Ряно застроила возмущённую мордашку, и мне почему-то стало смешно. Чего улыбаешься? продолжала возмущаться малая. Сам говоришь о спасении жизни, а в итоге сидишь и мямлишь, как сопля. Вау, ребёнок, полегче. Я в голос рассмеялся и встал с земли. Да, ты права, но вот давай без но. Рид тоже встала и подняла голову, посмотрев мне в глаза. Нет, лучше сядем. Ты настолько высокий, что у меня шея затекает, когда я на тебя гляжу. Рид плюхнулась на землю, взяла куртку, замоталась в неё и вздохнула. Я боюсь. Очень боюсь, что ты можешь не вернуться, но у нас больше нет выхода. Да, на руке Джо. У нас больше нет выхода, с улыбкой повторил я её слова. Теперь настал мой черёд спасать вас и и Фелису, неуверенно добавил я. Фелису? Но ты ведь говорил, что больше не хочешь её видеть? Порой я много лишнего могу ляпнуть, но это не означает, что я так думаю. Как бы тяжело ни было признаваться, но, похоже, эта девушка никогда не покинет мою душу. Я сел рядом с Ри и с грустью на неё посмотрел. Ты её любишь? спросила девочка. Она была для меня всю жизнь неосуществимой мечтой. Порой смотришь на звезду и безумно хочется до неё дотянуться и прикоснуться. Вот она всегда была для меня такой звездой, красивой, но такой далённой. Ты ведь хороший, Эдвард. И почему она никогда не обращала на тебя внимания? А её звездой всю жизнь был Тери. Какая всё-таки странная штука жизнь. Ты ещё рассказывал, что вы ссорились, а что-нибудь хорошее ты можешь вспомнить? Всё время, проведённое с ней это один длительный хороший момент. И даже не важно, что ей было наплевать. Я просто любовался ей и чувствовал себя абсолютно счастливым. Не знаю, что в ней такого, но она покорила меня с первого взгляда. Иногда я думаю, насколько была бы прекрасная жизнь, если бы она влюбилась в меня, а не в Тери. Наверное, тогда ничего плохого бы ни с кем из нас не случилось. Но вы, судьба распорядилась иначе. Повторюсь, это жизнь Ряна, и она несправедлива к нам. Она не виновата, что влюбилась в него, правда, прошептала Ри и взяла меня за руку. Но раз уж ты любишь её, то должен вытащить её отсюда. Я очень странно себя чувствую. По сути, я — ваша последняя надежда. Если мне не повезёт, мы застрянем здесь навсегда. Почему ты сразу киснешь? Не получится. Значит, так нужно. Вот какая у нас жизнь поганая. Хотя я уверена, что ты справишься. Главное, найди человека, который тебе поможет. «А мы будем ждать тебя. Больше ничего и не остаётся». Малышка, о чудо, снова лучезарно улыбнулась и крепко обняла одной рукой. Риана стала для меня словно младшая сестрёнка. Но я и правда когда-то мечтала о сестре. Иметь брата-близнеца круто, но и сестра — это классно. В конце концов, не обязательно, чтобы в жилах текла одна кровь. Родственными душами становятся не по крови. Обещаю, я сделаю всё, чтобы Рея была счастлива. Нет, я даже клянусь, нельзя, чтобы она страдала. И ещё я не хочу, чтобы мучилась Фелиса. Я искренне попытаюсь помочь Кристине и Аише. Каждый из них достоин светлого будущего. И я постараюсь, как могу, дать им этот свет». Столовую Гринберга в обед заполнили ученики. Они уселись за столы, заказали блюда по душе и теперь ели, обсуждая последние новости. За центральным столом уселась Алиса, девушка Кирилла Раевского. В дверях показался Кирилл. Он оглядел зал и, заметив Алису, направился к ней. Привет, Алис. Он сел, кинув рюкзак на пол. А ты где пропадал? Почему он три урока пропустил? Да отец уже достал. Заставил с утра ехать вместе с ним в думу. Мол, как ты собираешься быть моим наследником, если ни черта не знаешь и не умеешь? Уже мозги закипать начинают. Но вообще-то... Начала Алиса и сделала глоток сока. Он прав. Ты ведь говорил, что хочешь многое изменить? А потому работай. Хоть ты не выноси мне мозги. Кирилл провёл руками по волосам и тяжело вздохнул. Внезапно из динамика огромной плазменной панели, которая висела на стене, раздался женский голос. Кирилл поднял голову и устремил взор на экран. Экстренное сообщение. Несколько часов назад в клинике Триваль скончалась Анастасия Бинуа, бывшая супруга известного предпринимателя Гистава Бинуа. Напоминаем, что накануне их машина сошла с трассы из-за отказа тормозов. Гестаф по-прежнему находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Кирилл нахмурился. Слушай, а мы на выходных в аквапарк поедем? спросила Алиса. Какой аквапарк, Алиса? Ты вообще слышишь, что в новостях передают? возмутился парень. Слышал, что мне теперь в конвульсиях биться. Все мы когда-нибудь умираем. Я не знала семью Бенуа, какое мне дело до предков Лиссы? Господи, какой ужас, Кирилл вздохнул. Как же мне жаль Фелису. Она даже не узнает о том, что её мама умерла, а отец на грани жизни и смерти. Мне кажется, когда Лисса сообщит, её это просто убьёт. Она ведь теперь сирота. Кир, я никак не пойму. Как долго ты ещё будешь говорить о семье этой мерзкой блондинки? И чего это ты толдычишь про неё? Я только и слышу её имя в последнее время. Я лишь пару раз о ней говорил. Серьёзно? Ощущение, что ты думаешь об Эноа куда больше, чем обо мне. Самому не надоело, или ты гласно на неё положил? Алиса нервно застучала вилкой по столу. и злобно сверкнула глазами. «Что ты мелешь? Я ей как человек сочувствую. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты, не дай бог, родителей потеряла. Никто не заслуживает такого, Алиса. Тебе, к сожалению, не знакомо?» «Ну иди и спасай ее. Чего сидишь? Чешивай аллегрию, вытаскивай бенуа, рассказывай про родителей, подтирай ей сопли». Достал со своей жалостью. Через всю великое душное аж противно. Если тебе противно, почему ты до сих пор со мной встречаешься? Сама не знаю. По-моему, пора бы всё закончить, выпалила Алиса и сразу изменилась в лице, сообразив, какой бред сморозила. Кирилл несколько секунд смотрел на неё, а затем поднялся из-за стола. А ты права. Давно пора. Мы совершенно не понимаем друг друга. «И тебе, конечно, будет лучше без такого великодушного ублюдка. Ищи такого же, как и ты, бесчувственного эгоиста. Ну а я лучше помогу Фелисе, хоть доброе дело сделаю». Кирилл взял с пола рюкзак и побрел к выходу.